По Lucasfilm и издательства Эксмо Звёздные войны Мандалорец Второй сезон Джо Шрайбер По мотивам сериала Джона Фавро по сценарию Джона Фавро дей в Афилонии и Рика Фамуивы. Давным-давно в далёкой-далёкой галактике. Глава 1. Ребёнку здесь не место. Мандалорец прокладывал путь по каким-то задворкам, а серебристая коляска плыла рядом. Её крошечный обитатель был в безопасности. На расстоянии вытянутой руки. Дитя широко раскрыло глаза, разглядывая всё вокруг и попискивая. Трущобы этой планеты внешнего кольца полнились грозными тенями, каждая из которых сулила беду. Уличные фонари мерцали над головой, отбрасывая неверный свет на изрисованные граффити стены, будто страшась того, что могут открыть взгляду прохожего. Знойный воздух был недвижим и беззвучен, но эта тишина обманчива. Они здесь не одни. В тьме светились глаза. Манда остановился перед тёмным проёмом, который перегораживал, скрестив руки на груди, охранник Твилек. Как и все представители его расы, он во многом походил на гуманоида за исключением двух длинных лягко на голове. Его взгляд был суров и как будто предупреждал, что всякому, кто окажется здесь случайно, не поздороваться. И народец молча ждал, пока Мандалорец объяснится. У меня встреча с гором Коришем, заявил Мандо, и дитя согласно загудело. Спустя миг охранник отодвинулся и жестом пригласил их внутрь. Добро пожаловать на бои, произнёс Твилек. Уже с порога Мандалорицу слышала оживлённый гомон, рукоплескание и металлический ляск. На ринге сражались на вибротопорах два огромных свиноподобных гаморианца, а зрители свистели и громко орали на полудесятки разных языков и наречий. манды едва удостоил происходящее взглядом, но ребёнок жадно впитывал жестокое действо, развернувшееся за верёвочной оградой. Осмотрев толпу, охотник за головами нашёл того, кого искал. Кориж оказался зеленокожим абиссином и большим модником. На нём был белый, без единого пятнышка костюм, который дополняли серьги и кольцо в носу. Его окружали четверо вооружённых до зубов телохранителей, которые тут же обратили внимание на охотника и его спутника в грави-коляске. Гор, с недоумением и неодобрением взглянув на колыбель, перевёл взгляд единственного глаза на Мандо. Ты притащил с собой ребёнка? Куда я, твёрдо заявил охотник, туда и он. Кориж фыркнул. Да уж, слышал. Мне поручено вернуть ребёнка его сородичам, продолжал Мандо. Другие мандалорцы могут помочь мне в поисках. Мне сказали, ты знаешь, где их найти. Гор был почти полностью поглощён боем. Говорить о делах так сразу неприлично, проговорил он. Лучше пока развлекись. Мандалорец едва ли назвал бы происходящее на ринге развлечением. Но всё же принялся терпеливо ждать, пока два борца закончат махать топорами и с грохотом отыграют последний акт потной, отчаянной драмы. Одному из них удалось врезать другому в живот и уложить на мат. Толпа возопила. "Ишь ты", хмыкнул Гор, явно раздрадосадованный исходом. Моему гоморианцу не повезло. Он возвысил голос и крикнул вместе с другими недовольными: "Убей! Добей!" И как будто в ответ на этот приказ, раненый гомарианец поднялся и снова кинулся в бой. Кориж внезапно повернулся к охотнику за головами. "Ты играешь в азартные игры, Мандо? Стараюсь их избегать", ответил тот. Гор не мелодично рассмеялся. "А давай так, если этот «Гоморианец откинет копыта в течение полутора минут, с меня информация, а с тебя всего лишь твои блестящие доспехи из Бескара». Мандалорец тоже повернулся и посмотрел на Абиссина. «Я готов заплатить за информацию», — сказал он. «Я не полагаюсь на случай». «Я тоже», — ответил кореш. Тем временем за веревочной оградой более удачливый борец поднял топор и, готовись прикончить противника. И тут Обесин без промедления вскочил на ноги, выхватил бластер из наплечной кобуры под курткой, прицелился и выстрелил в сторону ринга, прямо в грудь стоящему гамарианцу. Тот повалился на мат. Бой закончился. Зрители ошеломлённо притихли. Гор перевёл дуло бластера на мандалорца. Тот ещё не успел вытащить своё оружие, а в него уже прицелились и телохранители Абессина. Толпа вокруг как будто совершенно потеряла интерес к кровопролитию. Зрители вскакивали с мест и ломились к выходам. Мандо Дитя Кориш и его головорезы вскоре оказались в одиночестве. "Спасибо, что пришёл ко мне сам", заявил Гор. Обычно приходится разыскивать жалкие остатки вас, мандалорцев, в каких-то норах, чтобы содрать с вас эти прелестные блестящие шкурки, обесин осклабился. Цена на бескар только растёт, и я его просто обожаю. Скидывай сам по-быстрому, или я сниму его с твоего трупа. Мандалорец не шелохнулся. Через бортик коляски он заметил, как жадно дитя прислушивается к их разговору. Скажи мне, где найти мандалорцев, проговорил охотник. Я уйду отсюда, а ты останешься жив, Гор нахмурил брови. Ты же сказал, что избегаешь азартных игр. Так и есть, подтвердил Манду. Предвидя событие, дитя пригнулось внутри яйцеобразной люльки. Анои едва успела захлопнуть крышку, как охотник запустил из наруча самонаводящиеся снаряды. Смертоносный рой свирестелей прошил телохранителей, прикончив за несколько секунд. Раздался яростный вой. Выживший гладиатор гамарианец перемахнул через ограждение ринга и бросился на Мандалорца. Тот отступил назад, и борец повалился на пол, загремев костями. И тут же кто-то схватил охотника сзади. Еще трое вооруженных наемников кореша принялись избивать его. Один из них взмахнул боевым молотом, но Мандо вовремя пригнулся и заметил, что Абиссин спешит к выходу. Мандалорец ударил твилека телохранителя кулаком по черепу, крутанулся и обезвредил другого головореза сзади. Пружина вытолкнула из его наруча клинок и, И воин быстро и эффективно расправился с двумя оставшимися наёмниками. Достав бластер, он побежал к двери вслед за их хозяином. Снаружи кореш в панике семенил по проулку, выбрасывая назад локти и натужно пыхтя. Мандо поднял руку и выпустил обордажный трос, опутыв им лодыжки обессина. Тот повалился на землю, и Мандо потащил его назад. Охотник обмотал трос вокруг фонарного столба и вздернул связанного бандита в воздух. Тот закачался на фонаре вниз головой. Его заляпанная грязью белая куртка хлопала вокруг точно бесполезные белые крылья. «Ладно!» — крикнул кореш. «Прекрати! Я скажу тебе, где он. Но дай слово, что не убьешь меня. Обещаю, что ты умрешь не от моей руки». Паклеуса Мандалорец. Он уже слышал, как в тенях ползут к фонарю красноглазые твари. Их когти тихо, но торопливо скребли по земле. А теперь скажи, где тот мандалорец, о котором ты говоришь? На Татуине. Манда удивлённо посмотрел на кореша. Где? Где? Манда, о котором я говорю на Татуине, срывающимся голосом повторил обессин. Потеряв последние остатки достоинства, Инародиц пытался сохранить хотя бы каплю хладнокровия. "Я провёл на Татуине немало времени", проговорил охотник, и не встречал там ни одного мандалорца. "Моя информация надёжна, уверяю тебя. Он в городе Моспелго". Кориша хрип, ему было трудно дышать. "Клянусь Готрой! Значит, на Татуине?" Задумчиво повторил Мандо и, повернувшись, зашагал прочь. Коляска поплыла следом. "Мандо, не уходи!" закричала Бесин. "Не оставляй меня так! Сними меня отсюда!" Об этом уговора не было. Обернувшись, Мандалорец выстрелил в фонарь на столбе, где висел кореш. Окружившие его красноглазые твари, осмелев в темноте, бросились на жертву и Гор заорал: "Подожди! Что ты наделал, Мондо? Я заплачу тебе, Мондо!" Но охотник даже не обернулся.